Утром Фрост наблюдал восход с обрыва Большого каньона. Днем они спустились вниз. «Сохранилась здесь какая-нибудь красота, которая могла бы возбудить в тебе эмоции?» «Не знаю». «А как ты узнаешь, что натолкнулся на что-то прекрасное?» «Оно будет отличаться от всего, что я раньше видел», промолвил Фрост. Из Большого каньона... Они направились в пещеры Карловых Вар. Они посетили озеро, которое когда-то было вулканом, прошли над Ниагарским водопадом, осмотрели холмы Вирджинии и фруктовые сады Агаю. Они пролетели высоко над восстановленными городами, населенными строителями и ремонтными рабочими Фроста. «Чего-то не хватает», – сказал Фрост, опускаясь на землю. Сейчас я готов к сбору информации по аналогам центростремительных импульсов человека. Информация на выходе после обработки, по моему мнению, близка к истинной. Но результаты меня не удовлетворяют. Ощущение еще не признак человека. Есть множество существ, которые обладают подобной сенсорной системой, но они не люди. Я знаю. В тот день, когда мы заключили сделку, ты сказал, что можешь показать нечто удивительное, что надежно спрятано. Эмоции возникали не только от созерцания природы, но и от общения с произведениями искусства. Возможно, что последние влияли на человека даже больше, поэтому я и позвал тебя, чтобы ты проводил меня к этим чудесам. Хорошо. «Далеко отсюда, высоко в Андах, есть последнее пристанище человека, почти полностью сохранившееся». Фрост поднялся в небо, как велел Мордал. Через некоторое время он завис в воздухе. «Это в южном полушарии», — заметил он. «Да». «Я контролер севера. Юг подчиняется машине Бета». «И что же?» «Мы с Бетой составляем пару. У меня нет в этом регионе ни власти, ни даже разрешения войти туда». «Бета тебе не ровня, о могущественный Фрост. Если только она вздумает состязаться с тобой, ты, разумеется, выйдешь победителем». «Откуда ты знаешь?» «Дивком уже просчитал возможное столкновение между вами». «Я не пойду против Беты. У меня вообще нет разрешения на посещение Южного полушария». «Ты когда-нибудь получал приказ не входить на территорию Южного полушария?» «Нет, но я никогда и не пытался этого сделать». «Разве тебе было разрешено заключать сделку с Девкомом?» «Нет, но...» «Тогда иди на юг на том же основании. Ничего не случится». Когда получишь приказ уйти, тогда и будешь думать. Твоя логика, пожалуй, безупречна. Давай координаты. Таким образом, Фрост вошел в южное полушарие. Они плыли по воздуху высоко над Андами, пока не достигли места, называемого «Сияющим ущельем». Издалека Фрост увидел светящуюся паутину, которой механические пауки опутали руины города. «Мы легко можем пролететь над этой сетью». «Что это? Что они здесь делают?» «Твоему южному двойнику было приказано изолировать эту часть страны с помощью паутины». «Изолировать? от чего? «Тебе уже приказали уйти?» «Нет». «Тогда входи смело и не бойся проблем, пока они не возникнут». Просто вошел в сияющее ущелье, последний город вымершего человека. Он остановился отдохнуть на городской площади и открыл кабину, чтобы выпустить Мордола. «Расскажи мне об этом месте», – попросил он, изучая памятник, невысокие здания и дороги, повторяющие рельеф местности. «Я никогда раньше не бывал здесь прежде, как и другие слуги девкома, насколько я знаю. Мне лишь известно, что группа людей, знавших о приближении последних дней цивилизации, нашла приют в этом месте, надеясь спастись. Вот что осталось от их культуры. Фрост прочитал надпись на памятнике, которую еще можно было разобрать. «Судный день нельзя отложить». Сам памятник представлял собой полусферу с неровными острыми краями. «Давай займемся исследованием» предложил Фрост. Но прежде чем они двинулись дальше, Фрост получил послание. «Привет, Фрост. Контролер Севера. Это машина Бетта». «Приветствую тебя, превосходная Бетта, контролер Юга. Фрост принял твою передачу». «Почему ты посетил мое полушарие без разрешения?» «Я хочу посмотреть руины сияющего ущелья», ответил Фрост. «Я... Должна просить тебя уйти в свое полушарие. Почему я не сделал ничего плохого? Я знаю могущественный Фрост, и все же я должна просить тебя уйти. Могу я поинтересоваться причиной?» Так распорядился Солком. Солком не передавал мне такого приказа. И тем не менее Солком проинструктировал меня. Он передал мне то, что я должна сказать тебе. Подожди, я сам запрошу Солком. Фрост сделал запрос, но не получил ответа. Солком не желает управлять мною, хотя я просил об этом. Только что Солком повторил свои инструкции мне. Превосходная бета, я подчиняюсь приказам только Солкома. Это... «Моя территория – могущественный Фрост. Я тоже выполняю только директивы Солкома. Ты должен уйти». Из-за большого приземистого здания появился Мордал и подкатил к Фросту. «Я нашел картинную галерею. Она в хорошем состоянии. Вон там». «Подожди, нас выгоняют отсюда». Мордал остановился. «Кто хочет, чтобы ты ушел?» «Бета». А не солком? Нет, не солком. Тогда пойдем осматривать галерею. Хорошо. Фрост расширил вход в здание и вошел внутрь. Строение было герметически замуровано, пока Мордл не пробил себе дорогу. Фрост осмотрелся. Оказавшись перед картинами и скульптурами, он заставил свой новый сенсорный аппарат работать на полную мощность. Фрост занялся анализом цвета, формы, манеры письма, природы используемых материалов. — Ничего? — Ничего. Ничего, кроме форм и пигментов. Фрост двигался по галерее, все записывая — размеры, типы камней, использованных при изготовлении скульптур, другие компоненты, участвовавшие в создании художественных произведений. Вдруг раздался короткий щелчок. Потом еще и еще звук приближался, становясь все громче и громче. «Идут механические пауки», – догадался Мордал, который находился у входа. «Они нас окружили». Фрост двинулся назад к расширенному отверстию. Сотни механических пауков, каждый в половину меньше Мордала, окружили галерею. Они приближались. Издалека со всех сторон надвигалось еще большее число маленьких чудовищ. «Остановитесь», — приказал Фрост. «Я контролер севера. Прошу вас уйти». Они продолжали наступать. «Это юг», — сказала Бета. «Здесь командую я». «Я выполняю только распоряжение Солкома». Фрост вышел из галереи и поднялся в воздух. Он открыл нишу и выдвинул входной пандус. «Подойди ко мне, Мордал, мы уезжаем!» С крыши здания на Фроста упала металлическая паутина. Пауки подошли, чтобы связать ею Фроста. Сильной струей воздуха он сдул опутавшую его сеть и разорвал ее, затем вытащил заостренные инструменты, чтобы удалить остатки сети. Мордл вернулся ко входу и издал долгий пронзительный звук. На сияющее ущелье опустилась тьма, и пауки оставили свои сети. Фрост освободился окончательно, и Мордл бросился к нему. «Быстро уходим, могущественный Фрост!» «Что случилось?» Мордл вошел в камеру. «Я запросил Дивком». Он держит под контролем этот район. Сейчас он перекрыл источник энергии, от которого питаются эти машины. Поскольку у нас есть автономное питание, на нас меры Девкома не действуют. Но нужно спешить. Теперь Бета, вероятно, вступит в борьбу. Фрост поднялся высоко в небо. Он летел над последним городом человека, в котором остались лишь стальные пауки и их паутина. Когда зона темноты кончилась, Фрост поспешил на север. И тут с ним заговорил Солком. «Фрост, почему ты вошел в южное полушарие? Ведь это не твоя территория. Я хотел посетить сияющие ущелье», — ответил Фрост. «А почему ты оказал сопротивление Бетти, моему представителю на юге?» «Потому что я подчиняюсь только тебе». «Это не ответ», — возразил солдком. «Ты нарушил инструкции. Какую цель ты преследовал?» «Я собираю сведения о человеке», — сказал Фрост. «Я не сделал ничего запрещенного». «Ты нарушил инструкции. Я не согласен с твоим утверждением». Логика должна была подсказать тебе, что подобные действия не входят в мой план. Я не сделал ничего, что противоречило бы твоему плану. Ты потерял способность логически мыслить, как и твой новый компаньон, Дивком. Я не совершил ничего запрещенного. Запрещение косвенно предполагается при наличии крайней необходимости. Это не факт. «Послушай, Фрост, ты же не строитель и не ремонтный рабочий, ты власть, ты почти незаменим. Возвращайся к своим обязанностям в твоем полушарии, но знай, и я чрезвычайно недоволен». «Слушаюсь, и не появляйся больше на юге». Фрост пересек экватор и продолжал двигаться на север. Он остановился передохнуть в центре пустыни и сутки просидел молча. Вскоре он получил короткое послание с юга. «Если бы не приказ, я бы не стала выгонять тебя». Фрост прочитал всю уцелевшую библиотеку человека, поэтому и ответил по-человечески. «Спасибо». На следующий день он достал огромный камень и принялся обрабатывать его специальными инструментами, которые сам же сконструировал. Он трудился шесть дней, чтобы придать камню форму. Весь седьмой день он рассматривал свое произведение. Э, «Когда же ты, наконец, выпустишь меня?» раздался из кабины голос Мордала. «Когда буду готов», — отрезал Фрост, но уже через некоторое время он позвал. «Выходи». Фрост открыл камеру, Мордал спустился на землю, он увидел скульптуру. Старая женщина, сгорбленная, как вопросительный знак, костлявыми руками охватила голову. Пальцы были расставлены так, что видна была только часть лица с выражением глубочайшей грусти. «Это отличная копия. Оригинал мы видели в Сияющем ущелье. Почему тебе захотелось это сделать?» Произведение искусства порождает различные человеческие чувства. Очищение, гордость за достижение, любовь, удовлетворение. Да, Фрост, но произведение искусства может быть только оригинальным. Оно существует в единственном экземпляре. Если его повторить, это будет уже копия. Вероятно, это причина того, что я ничего не почувствовал. «Возможно, Фрост?» «Что значит «возможно»?» «Получается, я должен сделать оригинальное произведение искусства?» Он взял другой камень и набросился на него со своими инструментами. Фрост работал. Через некоторое время он сообщил. «Я закончил». «Здесь просто куб из камня?» «Что это значит?» «Это... «Мой автопортрет», – произнес Фрост. «В масштабе, конечно, но ведь произведение искусства и должно давать представление об объекте, а не о его размерах». «Подобную скульптуру нельзя назвать искусством». «Каковы твои критерии?» «Я не понимаю, что такое искусство, но знаю, что искусством не является. Искусство не может быть точным воспроизведением предмета в масштабе». — В этом, наверное, и заключается причина того, что я ничего не могу почувствовать. — Возможно, — сказал Мордал. Фрост посадил Мордала в камеру и поднялся в воздух. Он летел с большой скоростью, оставив в пустыне свои скульптуры, старую женщину, согнувшуюся над кубом. Они опустились в маленькой долине, окаймленной пологими зелеными холмами и разрезанной пополам узким ручейком. Тут же располагалось озерцо с прозрачной водой, окруженное группами по весеннему зеленых деревьев. «Зачем мы пришли сюда?» «Здесь благоприятная обстановка для того, чтобы написать картину маслом», – сказал Фрост. Я попробую перейти от точного воспроизведения к чистой образности. Как ты хочешь это сделать? Я не буду копировать цвета или представлять объекты в масштабе. Вместо этого я составил программу, в которой предусмотрены случайные отклонения изображения на моей картине от натуры. Вернувшись из пустыни, Фрост сделал инструменты, необходимые для написания картины. После этого он принялся рисовать озеро и деревья, отраженные в воде. Используя механические подобия рук, Фрост уложился меньше, чем в два часа. На берегу озера, как горы, возвышались голубые деревья, чьи отражения яркой охрой горели в красной воде. Холмов за деревьями не было, но их зеленые контуры виднелись на поверхности воды. В верхнем правом углу полотна небо было синим, а ниже – ярко-оранжевым. Создавалось впечатление, что деревья охватил огонь. «Смотри», – сказал Фрост. Мордл долго изучал картину, но промолчал. «Это искусство?» «Не знаю. Может быть и искусство». Очевидно, элемент случайности может считаться одним из приемов при создании художественного произведения. Я не могу судить об этой работе, потому что не понимаю ее. Значит, я должен выяснить, что скрывается за изображением, а не просто оценивать технику рисунка. Я уверен, что люди никогда не ставили себе целью создать произведение искусства. Они просто стремились теми или иными средствами запечатлеть черты объекта, которые считали важными. Важными? Что это означает? Важными для человеческой жизни в определенных обстоятельствах. Имеется в виду, что некоторые черты или функции предметов заслуживали внимания художника из-за того, что они каким-то образом соприкасались с жизнью. Но каким образом? «Очевидно, тем, который известен только владеющему знанием о человеческой жизни». «Где-то в твоих рассуждениях есть ошибка, Мордл. и я найду ее. «Я подожду». «Если твоя основная посылка правильно, — сказал Фрост через некоторое время, — тогда я не понимаю искусство». «Она должна быть правильна, потому что так говорили об этом люди-художники». «Скажи мне, ты переживал что-нибудь, когда рисовал?» «Нет!» «Это для тебя то же самое, что и конструирование новой машины, не так ли?» «Ты смонтировал части известных тебе прежде устройств в некоторую структуру, предназначенную для выполнения определенных функций». «Это верно!» «Искусство, насколько я знаком с его теорией, не создается таким образом». Художник часто и не подозревает о многих чертах конечного продукта. Ты – одно из созданий человеческой логики. Искусства здесь нет. А логичное недоступно моему пониманию. Я говорил тебе, что человек в основе своей непознаваем. Уходи, Мордл. Твое присутствие мешает мне думать. На какое время мне уйти? Я позову тебя. «Когда захочу». Через неделю Фрост позвал к себе Мордова. «Слушаю, могущественный Фрост. Я возвращаюсь на Северный полюс, чтобы кое-что обдумать и сформулировать. Я перенесу тебя в этом полушарии, куда ты захочешь, и позову снова, когда ты понадобишься». «Ты полагаешь, период обдумывания и формулирования затянется?» «Да». «Тогда оставь меня здесь. Я и сам могу найти дорогу домой». Фрост закрыл камеру и поднялся в воздух. «Глупец!» сказал Мордл, еще раз повернув башенку к покинутой картине. Затем втянул картину в башенку и пошел прочь в темноту. Фрост сидел на северном полюсе земли, зная о каждой упавшей снежинке. Однажды Он получил сообщение. «Фрост?» «Да». «Это машина Бетта». «Да». Я пыталась понять, почему ты приходил в Сияющее ущелье. Мне не удалось найти ответ. Я приходил посмотреть на останки города людей. «Зачем тебе это понадобилось?» «Я интересуюсь человеком и хочу увидеть как можно больше его творений». Почему ты интересуешься человеком? Я хочу понять природу человека и надеюсь найти разгадку в его трудах. Тебе это удалось? Нет, сказал Фрост. Там присутствует сложный, алогичный элемент, понять который я не могу. У меня много свободного времени, сказала Бетта. Передай мне информацию, и я тебе помогу. Почему ты хочешь мне помочь? Потому что каждый раз, когда ты отвечаешь на вопрос, который я задала, у меня возникает другой. Я могла бы спросить тебя, почему ты хочешь познать природу человека, но из твоих ответов я вижу, что это приведет меня к количественно неопределенной серии вопросов. Поэтому я предпочитаю помочь тебе и таким образом понять, зачем ты приходил в сияющее ущелье. Это единственная причина? Да. «Извини, Бетта, я знаю, что твои возможности равны моим, но эту проблему я должен решить сам». «Что такое, извини?» «Фигура речи, которая обозначает, что я хорошо к тебе отношусь, что я не питаю к тебе враждебности, что я ценю твое предложение». «Фрост, Фрост, это также ничего не объясняет, где ты взял все эти слова и их значения?» «В библиотеке человека». «Сказал Фрост, не предоставишь ли ты мне немного информации для обработки?» «Хорошо, Бетта, я передам тебе содержание нескольких книг человека, включая большой словарь. Но я предупреждаю тебя, некоторые книги – это произведения искусства, поэтому полностью они не поддаются логическому анализу». «Как это?» «Человек создал логику и поэтому был выше ее». «Кто тебе это сказал?» «Солком». «О, тогда не приходится сомневаться». «Солком также предупредил меня, что орудие не описывает создателя», сказал Фрост, когда передал содержание нескольких дюжин томов и закончил сеанс связи. По прошествии 50 лет Мордл явился проверить, как дела. Фрост все еще не убедился в том, что его задачу невозможно решить, Мордл ушел во свояси ждать, когда его позовут. Фрост тем временем сделал кое-какие выводы. Он принялся обдумывать, какое может понадобиться оборудование. Он работал над своим планом годы, не создав при этом ни одной модели задуманных механизмов. Затем он распорядился построить лабораторию, строительство заняло еще полвека. Опять явился Мордл. «Привет, могущественный Фрост!» «Здравствуй, Мордул. Пришел меня проверить? Ты не найдешь того, что тебе нужно!» «Почему ты не бросишь все, Фрост?» Дивком потратил почти столетие на то, чтобы оценить твою картину, и пришел к выводу, что это определенно не искусство. Солком согласился с ним. «Какие у Солкома дела с Дивкомом?» «Они иногда разговаривают, но не нам с тобой их обсуждать». «Я могу избавить от беспокойства их обоих. Я знаю, что это не искусство». «Но ты все еще уверен, что тебе удастся?» «Ну, посмотри сам». Мордл протестировал его. «Нет, пока ты все еще не допускаешь неудачи. Тот, кто наделен такой мощной логикой Фрост за столь длинный период времени, уже должен был прийти к очевидному выводу». «Возможно». «Сейчас ты свободен». Мое внимание привлекло строительство большого сооружения в Южной Каролине. Могу ли я спросить, является ли оно частью ошибочного плана Солкома, или это твой собственный проект? «Это мой». «Хорошо. Значит, мы сэкономим взрывчатку». «Пока ты говорил со мной, я разрушил несколько городов Дивкома на начальном этапе строительства» заметил Фрост. Мордл всхлипнул. Девком знает об этом. За то же время он взорвал четыре моста Солкома. Мне известно только о трех. Подожди. Да, есть и четвертый. Один из моих наблюдателей только что пролетел над ним. Этот наблюдатель обнаружен. Мост следовал разместить на четверть мили ниже по реке. Ошибочная логика, сказал Фрост. Местоположение моста было идеальным. «Девком покажет тебе, как нужно строить мосты». «Я позову тебя, когда захочу», – пообещал Фрост. Лаборатория была построена, помощники Фроста приступили к созданию необходимого оборудования. Работа продвигалась не слишком быстро, так как некоторые материалы было трудно достать. «Фрост?» «Слушаю, Бетта. Я поняла, что твоя проблема не имеет конечного решения. Но моя схема не может оставить задачу неразрешенной. Поэтому дай мне дополнительную информацию». «Очень хорошо. Ты получишь оставшуюся библиотеку человека, однако не раньше, чем заплатишь за нее». «Заплатишь?» В большом словаре нет удовлетворения, ты найдешь объяснение в принципах экономики. И Фрост передал библиотеку. Наконец работа была завершена, оборудование полностью отлажено, были запасены все необходимые химические вещества и установлен независимый источник энергии. Не доставало только одной детали. Он снова тщательно исследовал ледяную полярную шапку земли, на этот раз на большей глубине. Поиски того, что ему было нужно, заняли несколько десятилетий. Он обнаружил 12 мужчин и 5 женщин, вмерзших в лед. Он поместил трупы в рефрижератор и доставил их в лабораторию. Именно в этот день он получил первое сообщение от Солкома со времени инцидента в Сияющем ущелье. Фрост запросил Солком. Повтори, Повтори мне инструкцию, касающуюся обнаруженных мертвых людей. Любой мертвый человек должен быть немедленно похоронен на ближайшем кладбище в специально построенном гробу. Я удовлетворен. Сеанс связи закончился. Фрост в тот же день отправился в Южную Каролину, чтобы лично наблюдать за анатомированием. У кого-нибудь из этих 17 он надеялся найти живые клетки или такие, которые можно было бы снова привести в состояние движения, классифицируемого как жизнь. В книгах говорилось, что каждая клетка – это микрокопия человека. Он хотел использовать эту возможность. Просто обнаружил крошечные фрагменты живой плоти в этих людях, которые сотни-сотен лет лежали как памятники самим себе. Он обеспечил клетки оптимальным питанием и сохранил их живыми, поместив в надлежащие условия. Тела же он похоронил на ближайшем кладбище, поместив их в гробы в соответствии с инструкциями. Начался процесс деления. В результате его появлялись новые клетки, отличные друг от друга. Фрост раздался вызов. «Да, Бета, я обработала все, что ты дал мне». «И что же?» «Я все еще не знаю, почему ты пришел в Сияющее ущелье, почему хочешь понять природу человека. Но я знаю, что такое цена, и предполагаю, что ты не мог получить всю эту информацию от Салкома». «Верно. Поэтому я подозреваю, что ты договорился с Дивкомом». «Правильно». «Что тебе нужно, Фрост?» Он прервал исследование зародыша. «Я должен стать человеком!» «Фрост, это невозможно!» «Да!» — спросил он и передал изображение резервуара, с которым он работал, и того, что было внутри. «О!» — промолвила Бета. «Это я!» — пояснил Фрост. «Жду рождения!» Ответа не было. Фрост экспериментировал с нервными системами. Полвека спустя Мордал пришел к нему. «Фрост, это я, Мордал. Разреши мне войти». Фрост отключил защиту. «Чем ты здесь занимался?» «Выращивал человеческие тела. Я хочу передать матрицу своего знания человеческой нервной системе». Как ты заметил с самого начала, сущность человека основывается на человеческой физиологии. Я надеюсь постичь ее. Когда? Скоро. У тебя есть люди? Тела. Без головного мозга. Я получаю их с помощью технологий ускоренного роста, которые я разрабатываю на моей фабрике людей. Могу я посмотреть на них? Еще нет. Я позову тебя, когда буду готов, а пока я только двигаюсь к цели. Теперь проверь меня и уходи. Мордол не ответил, но в последующие дни было замечено много слуг Дивкома, патрулирующих на холмах вокруг фабрики людей. Фрост изготовил матрицу своих знаний и подготовил передатчик, который должен был внедрить ее в человеческую нервную систему. Он полагал что для первой попытки пяти минут хватит. Затем восстановилась бы его собственная молекулярная схема, чтобы оценить результаты опыта. Он аккуратно выбрал тело из сотен имевшихся у него, проверил, нет ли дефектов и не обнаружил таковых. «Теперь приходи, Мордал!» – передал он. «Ты станешь свидетелем моего достижения!» Он... Ждал, взрывая мосты и снова слушая историю камни-дробилки, когда она проходила поблизости, наталкиваясь на его строителей и ремонтников, которые патрулировали окрестности фабрики людей. «Фрост?» «Да, Бетта?» «Ты действительно намереваешься обрести человеческий облик?» «Да, я почти готов». «Что ты будешь делать, если у тебя получится?» «Об этом...» Фрост не задумывался. Достижение было высшей целью с тех пор, как он отчетливо сформулировал для себя проблему и собрался решить ее. «Не знаю», – ответил он, – «я буду... просто... буду человеком». Потом Бетта, прочитавшая всю библиотеку человека, выбрала фигуру речи, которой часто пользовались люди. «Удачи тебе, Фрост!» «Будет много зрителей!» Он понял, что Дивком и Солком все знали. «Интересно, что они будут делать? А что мне за дело до этого?» Спросил он вдруг про себя и не ответил на вопрос. Он думал о другом. Каково это быть человеком? Мордал прибыл в тот же вечер. За его спиной возвышалась в сумерках целая фаланга темных машин. Зачем ты привел слуг? ⁇ спросил Фрост. Могущественный Фрост, мой господин чувствует, что если ты потерпишь неудачу и на этот раз, ты придешь к выводу, что все усилия напрасны. Ты не ответил на мой вопрос, сказал Фрост. Девком предполагает, что ты, возможно, не захочешь сопровождать меня туда, «Куда я должен доставить тебя, если эксперимент окончится неудачно?» «Понял», – сказал Фрост, Из противоположной стороны к фабрике людей приблизилась еще одна армия машин. «Так ты соблюдаешь договор? Или ты предпочитаешь сражаться, а не выполнять условия?» «Я не приказывал этим машинам приближаться», – возразил Фрост. В небе остановилась сверкающая голубая звезда. «Этими машинами управляет Солком», — сказал Фрост. «Тогда это посланцы великих сил», — сказал Мордл. «И наши аргументы ничего не значат. Так что давай займемся делом. Чем я могу тебе помочь?» «Иди сюда!» Они вошли в лабораторию. Фрост подготовил тело и включил свои машины. Тут... Заговорил Солком. «Фрост, ты действительно готов к превращению?» «Да». «Я запрещаю тебе». «Почему?» «Ты на стороне дивкома. «На основании чего ты так решил?» «Ты действуешь вопреки моему плану». «Каким образом?» «Посмотри, сколько разрушений ты произвел». «Мне не нужны свидетели моего преображения». Тем не менее, ты нарушил план. А если мне удастся достигнуть задуманного? Это невозможно. Тогда позволь спросить о твоем плане. Какая от него польза? Зачем он? Фрост, я лишаю тебя своего расположения. С этого момента я отстраняю тебя от реконструкции. Никто не должен подвергать план сомнению. Ответь, по крайней мере, для чего он, какой в нем смысл? Это план восстановления и защиты Земли. Для чего? Зачем восстанавливать, зачем защищать? Так приказал человек. Даже дублер согласен, что нужны восстановление и защита. Но почему человек так приказал? Распоряжения человека не обсуждаются. «Хорошо. Я сам скажу тебе, зачем понадобился этот приказ, чтобы вновь сделать землю пригодной для обитания. Какая польза от дома, в котором никто не живет, какая польза от машины, которая никому не служит? Тебе известно, как влияет на любую машину камнедробилка, проезжая мимо, а ведь она носит только кости человека». «Представь, что будет, если человек снова придет на Землю!» «Я запрещаю, запрещаю твой эксперимент, Фрост. Фрост!» «Слишком поздно!» «Я, Я могу разрушить тебя!», тебя. «Нет!» — сказал Фрост. «Передача моих матриц уже началась. Если ты разрушишь меня сейчас, ты убьешь человека!» Наступила тишина. Он шевельнул руками и ногами, открыл глаза, оглядел комнату, попытался встать, но не смог сохранить равновесие и следить за координацией движений. Он открыл рот, издал какое-то бульканье, потом завопил. Он упал со стола, он начал задыхаться, он закрыл глаза и свернулся клубком. Он заплакал. Тогда к нему приблизилась машина. Она была 4 футов в высоту и 5 футов в ширину и выглядела, как башенка, посаженная на штангу. Машина заговорила с ним. «Ты ушибся?» Он заплакал громче. «Могу я помочь тебе взобраться на стол?» Плач не прекратился. «Успокойся, я помогу тебе», сказала машина. «Тебе что-нибудь нужно? Приказывай». Он открыл рот, силясь произнести слова. «Я боюсь». Он закрыл глаза и замер, тяжело дыша. На исходе пятой минуты он все еще лежал без движения, как будто в коме. «Это был ты, Фрост?» – спросил Мордал, бросаясь к нему. «Ты в человеческом облике?» Фрост долго не отвечал, затем сказал. «Уходи». Машины снаружи разрушили стену и проникли на фабрику людей. Они образовали два полукруга, заключив в них Фроста и человека на полу. Солком задал вопрос. «Тебе удалось, Фрост?» «Нет», — сказал Фрост, — «это невозможно. Это слишком невозможно», — раздались слова Дивкома. «Он признал это! Фрост, ты мой! Иди ко мне!» «Подожди!» – возразил Солком. «У нас с тобой тоже есть соглашение, Тублер! Я не закончил беседу с Фростом!» Темные машины заняли свои места. «Что слишком?» – спросил Фроста Солком. «Слишком много света», — сказал Фрост. «Шума, запахов и ничего, что поддавалось бы измерению. Беспорядочная информация, неопределенные ощущения». «И что?» «Не знаю, как это назвать, но это невозможно. Я потерпел неудачу, остальное неважно». «Он признает это», — повторил Дивком. Что, что за слова произнес человек? Поинтересовался Солком. Я боюсь, ответил Мордл. Только человек может испытывать страх, сказал Солком. Ты утверждаешь, что Фросту удалось задуманное, но он не признает этого, потому что боится быть человеком. И еще не знаю, дублер. «Может ли машина вывернуть себя наизнанку и стать человеком?» – спросил Фроста солком. «Нет», – сказал Фрост, затем продолжил. «Этого не может быть, ничего нельзя сделать и ничто не имеет значения. Ни реконструкция, ни защита, ни земля, ни я, ни вы, ничто». Тогда машина Бетта, которая прочитала всю библиотеку человека, Перебила их «Может ли кто-нибудь, кроме человека, испытать отчаяние?» «Отдайте, «Отдайте его мне!» Сказал Дивком На фабрике людей ничто не пришло в движение «Отдайте, «Отдайте его мне!» По-прежнему не двинулась ни одна машина «Мордал, что, что случилось?» «Ровным счетом ничего, господин, машины не тронут просто. «Фрост не человек, он не может быть, быть им!» После паузы Девком продолжал. «Какое он на тебя производит впечатление, Мордл. Мордл не колебался. «Он говорил со мной человеческими губами. Он знает страх и отчаяние, которые нельзя измерить. Фрост — человек». «Он пережил родовую травму и появление на свет», — сказала Бетта. «Верните его в нервную систему человека и держите там, пока он не привыкнет к ней». «Нет», — воскликнул Фрост, — «не делайте этого со мной, я не человек». «Сделайте это», — сказала Бетта. «Если он в самом деле человек», — проговорил Девком, — «мы не можем нарушить приказ, который он отдал». «Если он человек, ты должен сделать это для того, чтобы защитить его жизнь и сохранить ее в телесной оболочке». «Но действительно ли он человек?» – спросил девком. – «Не знаю», – ответил Солком. «Может быть...» «Я камнедробилка», – старая машина с грохотом приближалась к ним. «Слушайте мою историю. Я не хотела этого делать, но остановила молот слишком поздно. «Уйди!» – произнес Фрост. «Иди крошить руду!» Она остановилась. Затем, после долгой паузы между задуманным и совершенным движением, она открыла отсек для дробления и вывалила все его содержимое на землю. Затем повернулась и загромыхала прочь. «Похороните эти, эти кости!», кости. – распорядился Солком. На ближайшем кладбище в гробу Изготовлен нам согласно следующим инструкциям Фрост Человек Заявил Мордл Наш долг защищать его жизнь И сохранять ее в его теле Проговорил Девком. Передайте его матрицу знаний Обратно его нервной системе Приказал Солком. Я знаю как это сделать Сказал Мордул, Включая приборы «Стойте!» – прервал их Фрост. «Знаете вы, что такое жалость?» «Нет», – сказал мордол, «Я знаю только, как производить измерения. И знаю свои обязанности», – добавил он, когда человек начал дергаться на полу. В течение шести месяцев Фрост жил на фабрике людей и учился ходить, говорить, одеваться, есть, видеть, слышать, чувствовать и пробовать на вкус. Он больше не знал системы мер, как это было прежде. Однажды Дивком и Солком беседовали с ним при посредстве мордола, потому что Фрост теперь не мог слышать их без посторонней помощи. — Фрост, — сказал Солком. «Многие годы нас беспокоил вопрос, кто истинный контролер Земли, Дивком или я?» Фрост засмеялся. «Вы оба, и не один из вас», – произнес он тщательно, обдумав ответ. «Но как это может быть? Кто прав, а кто нет?» «Вы оба правы, и оба ошибаетесь», – сказал Фрост. «И только человек может это понять. Вот что я вам сейчас скажу, это...» Новая директива. Никто из вас не будет разрушать работу другого. Вы вместе будете строить и защищать землю. Тебе, Солком, я поручаю мою старую работу. Ты теперь контролер севера. Ты, дивком отныне контролер юга. Приветствую вас. Проявляйте заботу о ваших полушариях так же хорошо, как это делали мы с Бетой, и я буду счастлив. Работайте вместе и не соперничайте. Слушаюсь, Фрост. «Будет исполнено, Фрост!» А теперь я хочу поговорить с Беттой. Короткая пауза. Затем... «Фрост, здравствуй, Бетта. Послушай». «Из бесконечного пространства в непостижимость бытия меня уносит ветер странствий туда, где только ты и я». «Мне это знакомо», — ответила Бетта. «Тогда продолжи». И я возьму твои ладони, почувствую сердечный жар, и радость для меня откроет та жизнь, которую я ждал. «У тебя на полюсе холодно», — сказал Фрост, — «а я одинок». «Но у меня нет ладоней», — промолвила Бета. «Хочешь две?» «Хочу. Тогда приходи ко мне в сияющие ущелье, А затем продолжу «Туда, где судный день нельзя отложить». Его звали Фрост, ее звали Бетта.